Глава двенадцатая. У Шурки кружится голова. Тут уговаривать нечего. Кто же не понимает своей пользы? Проворчал батя, когда мамка, воротясь, рассказала ему про агронома. А Шурка, не утерпев, добавил про картинки. И как Ося бешеный не постеснялся, высмеял турнепса при всем народе. Мамка говорила, что со стыда не знала, куда глаза девать. Поскорее убежала. «Это ему надо совеститься, Агроному!» — фыркнул в усы отец. «Жалование поди большущее от земства получает не наше способие по инвалидности. Ученый переученый, а говорит глупости. Завадил, как попугай. Обучили чему?» И сам не знает, должно, не понимает. «Бывал я на выставке сельскохозяйственной в Питере, в новой деревне», добавил он, раздражаясь, толкая беспрестанно гончарный круг и выделывая, не глядя худыми грязными руками, чудеса из глины. И турнепсы этот самый пробовал. Раздавали по кусочку желающим. «Репа есть репа, не яблоко». Хоть она белая и растет редькой. Разница невелика. Ну, верно, крупнее, слаще. И картинки разные видел там. Как же стены увешаны ровно в церкви иконами. Молись на них. Поглядеть все просто очень. Разевай рот, ватрушки, пироги тебе повалятся с неба. Мы с Павлом Ермаком из Глебова, помню, в воскресенье целое шатались на выставке. Ноги отнялись, вот до чего уходились с интереса. Глаза разбежались на машины. Сеялку, жнейку, плуг, паракон не осматривали. Косилку я вот этими своими руками трогал, Лавка, собака. Ну и что? За гроши все хороши. Капитал треба. Говорят, складывайтесь, заводите сообща. Спасибо. Деньги твои огребут, как в кредитке, пропьют, разворуют. Колеса ломаного завалящего не понюхаешь, не то что железных машин. Да и то сказать, разве в них все дело? Паши хоть параконным, сахой, ковыряй заступом. Сколько у тебя земли, столько и хлеба. Как у Септюкин отец начал сердито кричать, словно был не дома. В библиотеке на лекции. Что ты мне про турнеп схвастаешь? Нам ли скотину репой твоей сахарной ублажать? Пареной, жареной, когда самим по чести жрать нечего. Корову-то я, случай с грех, с сеном прокормлю соломой. Крышу на сарае раскрою только и всего. Знакомо. А скотина не подохнет, не успеет. На веревках продержу до весны. Под брюхо вожже. За переклад концы захлестну и стой, не падай. А сам жевать солому не будешь. Как ее мелко не руби топором, не заваривай сметиной в ушате. Правильно Осип просмеял, так ему и надо турнепсу. Можно было и не ходить, не терять время попусту. Дел, что ли, у тебя в избе нет? Да ведь сам послал, напомнила мать. Отец помолчал. И с еще большим раздражением почти со злобой продолжал. «Ты мне землю дай, лошадь, я и перейду на многополье, Тебя спрашивать не стану, хоть ты и агроном. Семь-восемь полей, пожалуйста, я э удивил: Да я и на теперешнем четырехполье, горы всего наворочу, Было бы куда кидать семена». Наплевать, что она в перелоге запущена, земля заросла сорняками. Отдай ее мне, я уж с ней справлюсь, чертополох сот руками весь повыдергаю. На ладошке переберу землю-то по крупинке, по макову зернышку, сделаю как пух, будет земля, будет и многополье. Да вот вопрос, где ее взять, землю? «В барском поле!» — подсказал торопливо Шурка. Мать рассмеялась, усмехнулся слабо отец. «Ишь ты!» — наслушался мужиков. «Кто тебе ее отвалит, землю в барском поле? За какие шиши?» «Солдаты велят самим, надо брать даром». «А что?» — не унимался Шурка, захлебываясь словами. «Поле, ого, какое! До самой реки!» «Всем хватит и оставь!» «Ты, брат, я погляжу, в чужой карман невзначай полез!» Строго оборвал отец, и мать, желавшая что-то сказать, поджала губы. «Я за всю свою жизнь пылины не тронул чужого добра, и тебе не советую. Мал, не твоего ума занятие, но скажу к слову, ворованным не проживешь, скорее помрешь». «И чему вас там в школе учат, интересно? Кажись, учитель попался толковый, серьезный. Был вчера у нас, посидели, поговорили». Шурка встрепенулся. Барское поле, как оно было невелико, выскочило тотчас из головы. Он этого даже не заметил. «Григорий Евгенич, у нас? Без меня!» «А ты шляйся, трись возле мужиков побольше, проворонишь царство небесное», — сказал отец. «Незадача! Какая незадача! Вот так был у них зимой Тюкин, и Шурка до сих пор не знает, о чем он говорил с отцом, притворялся бешеным или нет. Теперь, оказывается, заходил в избу сам Григорий Евгеньевич, а Шурке опять ничего не известно. Мать, принимаясь управляться по хозяйству, перекрестилась. Правильный человек, Санька, твой учитель, дай ему Господь здоровья. уж такой ласковый, обходительный, стеснительный. Вот они какие образованные-то благородные люди, не мы, грешные валенки серые, велел учить тебя после школы в уезде. В высшем начальном училище. В нем самом. «И будем учить!» — отозвался отец, и что-то новое, торжественно гордое и вместе с тем, как всегда, упрямое, не допускающее возражений, и сейчас самое для Шурки приятное, — зазвучало в батином голосе, и у Шурки сдавило горло. «Подохну, выведу тебя в люди! Не старое время врёшь!» Отец оторвался на минутку от работы, задумался... На болезненно-бледном усталом лице его по обыкновению проступила озабоченность. Серый, заляпанный глиной, надоевший, признаться, немножко шурке сосновый круг, замирая, поворачивался медленно сам собой. И готовый ведерник, голубоватый от света и влажной тряпки, проехавшийся по нему напоследок, крутовокий, аккуратный, как бы выточенный из драгоценного, похожего на старое матовое серебро, как отцовы часы и портсигар, металла, который в книжках зовется платиной, и которого Шурка не видывал, но отлично представляет себе этот обычный и всегда новый, невесть, как сотворенный горшок, красовался на кухне. Он только что родился, смотреть на него было весело, Не надоедала. И отец, и Шурка, и мать, задержавшись у порога с пустыми ведрами, не сводили по привычке глаз с ведерника. Шурка позавидовал. Почему не он сотворил это чудо? Поразительно и непонятно. Он еще не научился делать горшки, хотя садился сто раз за гончарный круг и много извел глины. Бати показать как следует научить не досуг. Обещал, да все сам старается, чтобы побольше наготовить посуды на продажу. Думаю, вот еще один утешитель явился. Чего ему надобно от меня, учителю? Тихо, будто про себя, проговорил отец, хмурясь и бледно улыбаясь, светясь как ведерник. Та постоянная озабоченность и недоверие, что не сходили в него с лица, Теперь словно бы уступили место Надежде чему-то доброму, хорошему, что было у него на уме. Ему, отцу, как бы приоткрылось то главное, чем жила деревня, и он сам стал немного этим жить. Пускай он еще против, чтобы мужики отбирали барскую землю, но он уже в чем-то с ними согласен, сердится на турнепса, что-то и одобряет». Того же Григория Евгеньевича одобряет новые порядки, которые позволят Шурке учиться дальше. Он, батя, обещает вывести его в люди. Это что-нибудь да значит, очень многое значит. Никогда прежде отец не говорил такого. У Шурки закружилась как гончарный круг голова. Он тоже и бледнел, и вспыхивал, слушая отца. «Ошибся. Ну, скажи, как ошибся до радости? Он все понимает, твой учитель. Молчит, а я вижу, обо всем догадывается. Горшки ему мои больно понравились, пришлись по душе. Как он на корчагу вскинулся, увидав, батюшки мои, дышать перестал, на глазах слезы, вот как понимает чужую работу». Должно сам в своем деле мастер хоть куда. Табачку мы его отведал, Меня угостил папироской. Покурили, потолковали. Весьма даже складно. Душа в душу поговорили. Ты, Шурок, отнеси ему, учителю, Парочку-другую горшков разных в подарок. И молочка оживилась мать. Голодно им с учительшей. Я творожку пошлю, накоплю. Сметанки вчера наснимала кринку свежая, пусть побалуются, чай на одной сидят картошки. Господи, какие бывают хорошие люди на свете, и не поверишь, приветливые, умные, как бы все такими были, вот тебе и новая жизнь. И что мужики с ним не посоветуются как следует, с учителем, надоумил бы, верное сказал слово». А Шуркина, вспыхнувшее воображение, уже представляло ему во всех подробностях, как Григорий Евгеньевич стеснялся, чувствовал себя неудобно в их тесной избе на кухне возле безногого отца, перепачканного глиной, в духоте от сырых горшков. Слава Богу, хоть теленка из-за печки, из-за ука вытащили на двор, кто-то бы полюбовался, нанюхался на возу Григорий Евгеньевич. как мать торопливо вытирая фартуком табуретку самую лучшую пододвигает ее учителю с поклоном просит присесть и не знает можно угостить его парным молоком или нельзя обидеться подашь как нищему неловко огромная летая красавица корчага появившись на божий свет как сейчас ведерник поворачивается на круге перед смолкшим учителем Высокая, полногрудая, с ручками, словно уперла их в бока. «Эван, она я какая, поглядите на меня!» И знакомые шурки, чистые озера, полные по края, проливаются незаметно набритые, побледневшие щеки Григория Евгеньевича. Вот так, почти так, радовался однажды он в кузне слесарни, не только тому, Как сильные смелые хваталки дяденьки Прохора разбивают на наковальне тяжелым молотом раскаленную до бела колодезную цепь по зернышку, но и просто тому, что однорукий и жадный Ваня Дух открыл в селе заведение, не надо на станцию обращаться за каждым пустяком, своя есть мастерская в селе и кузница одновременно, можно подковать лошадь, починить ведро. Шурка в школе при случае поведал Григорию Евгеничу, что Ваня дух без стыда и совести заставляет мамок, которые ходят на его колодец, отрабатывать ему воду. Учитель смутился, сказал поспешно, что это, конечно, безобразие крайнее. «Фу ты, черт возьми, его совсем тихоного. Но потом все равно продолжал одобрять, говоря, что если все станут такими предприимчивыми людьми, не будет нужды, народ заживет богато. Вот Шуркин батя действительно предприимчивый работяга. Золотые руки, говорил себе Шурка. Не то, что Ваня дух, хватун, огребала. На чужом горбу кузня-то держалась. Теперь не дымит, не гремит. потому что самому Ване Духу гвоздя подковочного не сладить не умеет. Зря его Григорий Евгеньевич хвалит, не раскусил еще как следует. Отцовы хваталки такие же, как у питерщика Прохора. Выделывают глиняные диковинки одна лучше другой, не налюбуешься. И гордость за отца и за учителя, который все понимает, все умеет ценить, Постой, он Иваню духа раскусит и мужикам присоветует, как и что делать. Пускай не читают книжек, да его слушаются. Эта радость и гордость распирают, душат сладко Шурку. Память пытается подсказать ему и другое, неприятное. Ту же библиотеку деда Василия Апостола. Все Шуркины и учителя Горести – Но он властно отодвигает все это в сторону, как будто ничего такого не было и не могло быть. Он хочет видеть сейчас и видит одно радующее, самое для него дорогое. Начелег в школе в морозы, началек, ставший праздником, с горячей картошкой в мундире, переводными картинками, с песнями Татьяны Петровны под гитару. Ему мерещится елочка-беляночка, сотворённые им на бумаге в тот зимний вечер, и как Григорий Евгеньевич, стиснув его за плечи, сказал «Всегда так радуйся, Саша, многое увидишь, станешь богаче всех». И, кажется, он сейчас догадывается, о чем говорил тогда учитель. Вспоминается не первый раз, как осенью Григорий Евгеньевич не побоялся заступиться перед начальством за мамок, За ихних коров и телок Прогнал инспектора в медвежьем тулупе Который прикатил в школу на тройке Посмел ругать за заступничество Грозить И то, что учитель не жалеет Шурку Не гладит его по голове Не расспрашивает об отце А вот взял и пришел сам к ним в избу Как обещал И насмотрелся досыта, как делают горшки Накурился батиного самосаду Налюбовался до слез на красоту. А неустанная память Все подсказывает и подсказывает, Как привез недавно в школу водяной копоруля Полную бодейку живых крупных окуней И отказался от денег. «Рыбка непокупная, своя, кушайте на здоровье!» И добавил во всеуслышание. «Сделайте милость!» «Дерите моего Лёшку, как Сидорову козу, чтобы он, озорник, без отцовщина, не баловался, учился. Шкуру с него спустите, а я помогу». Григорий Евгеньевич, смеясь, обещал сам управиться. «Драть так уж, как лыка, нутис. И класс умирал от хохота. А Лёнька-рыбак сбежал в рощу и явился только после большой перемены. И все сделали вид, что ничего не случилось. Григорий Евгеньевич позвал рыбака к доске, похвалил за правильно написанное предложение, велел разобрать его по частям речи, как полагается. Лёшка без запинки отбарабанил и не ушел от доски. Потребовал, чтобы ему дали еще написать предложение. Самое длиннющее, сложное. Вспоминалось и другое. не совсем понятное, но которое почему-то нельзя было оттолкнуть, позабыть. В Рождество? Нет, в Мясоед. Вертелся Шурка в лавке, дожидаясь очереди к тетрадкам и красно-синим толстым карандашам. И слышал, как батюшка-отец Петр, гостивший у Быковых на именинах, прощаясь, жаловался, как осенью, когда покупал хомуты, Да опять жаловался на меньшую дочь, учившуюся в городе. Веруха такую волю взяла, и не подступись. Шурка видела эту попову дочку раньше до войны, как она в белой кофте и белой юбке с мандалиной гуляла в селе с дьяконовыми дочерьми вечером в престольный праздник летом. Еще тогда Миша-император, неженатый, пристал к ним, шляпу соломенную приподнял, раскланился, пошел рядом, помахивая питерской тросточкой. Она поповна, была из всех маленькая, худенькая, с бородавкой на щеке, некрасивая, носатая в отца, и диаконовой дочери действительно звали ее Верухой. «Какая же она будет учительница!» «Если сомневается», — жалобно бормотал в белую бороду отец Петр, отдуваясь после чая, и морозный пар валил от него в холодном коридоре, как из самовара. «Да ведь, Григорий Евгеньевич, тоже я погляжу, самый, что ни на есть сомневающийся», отвечал Устин Павлович, провожая папа на крыльцо. «Говорят, под следствием был». «А глядите, к нам земство прислала, учит ребятишек, не дохвалимся». «Все мы, отец Петр, сомневающиеся, такое времечко по совести говоря». «Есть благородное сомнение, угодное Богу, я сам осуждаю многое несправедливое, но устои, вера, собственность незыблемы. «Это уж так», — согласился Олегов отец. «Наверное, хорошо, что Григорий Евгеньевич сомневающийся», — думал сейчас Шурка. «Мой батя во всем сомневается, но это уж никуда не годится». «Нет, там, наверное, другое. Да, да, Григорий Евгеньевич другое совсем. Ему бы только поскорее присоветовать мужикам, что им делать, поменьше стесняться народа». Ведь мужики, бабы, такие же правильные в душе, как он сам. И страсть интересные. Да вот, и на Шурку обрушилась лавиной все замечательное, что видел и слышал в последнее время. Как пастух-сморчок рассказывает про березы и землю, и еще тайну имеет, почему-то не договаривает всего. А батя и пленный францы из усадьбы разговаривают себе, каждый по-своему, по-русски и по-немецки, и понимают друг друга, угощаются табачком. Ося бешеный чинит свою хибарку и желает, чтобы все люди загорелись звездами. Никита Аладдин в святке рассказывает народу сказку про Данилу. У Шурки опять завертелась, закружилась голова — он скоро понял что как всегда охватил лишку он отнял у матери ведра и побежал на колодец натаскал сскорехонька воды и полный ушат в синях и припас ведро на самовар понес в избу столкнулся там с матерью плечо к плечу и та сторонясь взглянув невзначай на шурку и себя воскликнула изумленно «Господи, Санька, да ты меня догоняешь? Отец, ты посмотри, на него вытянулся как! Ох ты мой, негодяйка долговязый! Недаром ребята тразнят тебя кишкой. Пожарная кишка и есть, царица матушка небесная, услышительница. Шурка, стоя с ведром, скосился, примерился к материному плечу, удивился больше ее, А сказал другое, подумаешь, что ж тут такого, невидаль какая? Он сказал это, смутясь, но тем невозможным басом, который всегда приходил к нему на подмогу, когда было нужно. Самовар загреть, подождать, заторопился он. Мать не отвечала, и Шурка почему-то не мог, боялся взглянуть на нее. «Разогревай!» — согласился батя. «Свой глаз, алмаз, не ошибется!» — сказал он матери, усмехаясь в усы, ворочаясь, скрипя кожаными обрубками ног. И этот пронзительный скрип не вызвал у Шурки обычного ужаса и жалости. С некоторого времени он просто не замечал, не слышал скрипа в избе. «Вот четвертник последний доделаю и станем пить чай». «Приглядку», — добавил отец. «У меня где-то ландринчику спрятано чуть от Пасхи. Горстка!» — отозвалась мать, и голос у ней задрожал. «О, она, Да у нас сегодня будет чай, как в Тифинскую!» — пошутил батя. «Тифинская и есть!» — прослезилась мать, все не спуская голубого изумленного взгляда с Шурки. Он и косился, отворачивался, сердился и все еще держал ведро с водой в вытянутой руке, и ему ни капельки не было тяжело. Но полно, полно, ласково уговаривал отец-мать, а у самого тоже задергались губы. Ванятка, прибежав с улицы, ничего не понимая, таращился из-под лобья на мать, отца, на шурку и совал по привычке в рот палец, спрашивая у него, что тут происходит в избе, реветь ему вонятки, или смеяться. Управясь с самоваром, шурка схватился за другое дело: ставить сырые горшки на полицу. Ему не дозволялось этого до сих пор. Потому что сырой горшок, особенно ведерник, подкорчажник, про корчагу и говорить нечего. Пока несешь их в руках и ставишь, можно раздавить, смять, что и бывало у матери, и за что ей попадало от отца. Но тут, все сообразив, осмелев, став нахальным, Шурка решительно кинулся к готовым, посиживающим на скамье возле отца, только что родившимся горшкам. «Я поставлю», — сказал он небрежно матери. «Не смей, сломаешь!» «И не подумаю, как миленький посажу на полицу!» «Пускай попробует», — разрешил отец. Шурка попробовал, и у него вышло лучше, чем у мамки. Он так разошелся, что принялся ее учить, как ставить сырые горшки на полицу. «Надобно на не сжимать горшок в ладошках», А чуть придержать легонечко, только и всего, и подсаживать под задок, как ребятишек сажают, — учил он. — Знаю, тебя самого недавно так подсаживала на печку, — обиделась мамка. — Пусти-ка, учитель! Вот и раздавил горшок негодяй. Говорила ведь, да какой хорошенький, жалость-то какая! Шурка понял, что перестарался. Однако отец не заругал его, и мать скоро отстала, занялась своими нескончаемыми делами по дому. А он виновник всего, щупал у краткой дёсны. Кажется, у него росли, но собирались расти зубы мудрости. Пора, пора. Он сделал на переборке в спальне отметку карандашом над головой и долго любовался. «Высоконька, отметочка, право слово». Теперь он будет каждое первое число примеряться к этой карандашной черточке, насколько вершков вырос. И когда в субботу устанут париться в печи, не позволит мамке окачивать его в корыте, как маленького. Он побежит на нагишом и сейчас, и зимой на двор в уголок, за загородке завязавшись, перепоясавшись, снятой грязной рубахой. с глиняным тазом с теплой водой и ковшом, как это всегда делают в селе все мужики и парни, когда моются. Шурка обольется, а катится после пару и сажи чистой водой на пахучей, свеженастланной колкой соломе, сидя на корточках. Он знает, как это делается, видел. Сперва он станет поливать на себя из ковша экономно, чтобы воды хватило надольше, потом окатится остатками ее прямо из таза, пожимаясь, передергивая лопатками от внезапного холода и непередаваемого удовольствия. Корова не утерпит, подойдет от яслей, просунет морду через загородку, вздохнет, обдаст его парным дыханием и лизнет щекотно шершавым языком по голой мокрой спине. «Не балуй, пошла на место, я тебя!» Скажет он, не боясь крутых рогов. И красуля послушается хозяина, вернется к яслям, а тёлка умница, увидев и всё поняв, не будет и подходить. Шурка не даст мамке больше стричь его ножницами под гребенку, бараном. Он попросит Олега, и тот не откажет, подстрижет его машинкой «Разлюли малина». Скоро. Скоро он отрастит челку, а потом и чуб заведет прическу с косым пробором, как у парней-подростков. Все это, конечно, чистое ребячество. Он давно был большим и не замечал таких пустяков, не обращал на них внимания. Зато он приметил, что весь вечер мать и отец были необъяснимо оживленные, веселые, какими они редко бывали дома в последнее время. Когда ложились спать, мамка решительно сказала, «Выменю у Кикимор на молоко. Какой не есть обносочек питерский, не маркий. Сошью тебе, Сань, на лето праздничную рубашку, обновку. Обещалось давно. Старая-то школьная, заплата на заплате. И ворот прохудился, стыдно одевать». А на осень, на зиму, не минишь таки пальтишка из моей шерстяной к обедничной юбке огревать. Ещё тот год собиралась шить. Прямо беда. Вылез ты из своей ватной куртки. Вонятке пригодится как раз. А будка вся тоже развалилась. Юбка у тебя одна. Не в чем будет самой в церковь сходить. На люди показаться, остановил отец-мать. Распори мой пиджак, я и в гимнастёрке прохожу. Суконная, навехонькая, надолго хватит». Шурку ущипнула за сердце. «Это неуместное, но такое обычное слово. Прохожу». «Да постойте, продам горшки, заведём всем обновки и на плечи, и на ноги», — добавил отец, позёвывая. Мать не отозвалась. — Да ну вас! — закричал Шурка с пола, где он лежал с Ваняткой на постельнике под дерюшкой. Наставишь, вамка рукава подлиннее, старьем каким, и ладно, еще год в куртке пробегаю, невелик барин. И рубаху починить можно, ведь чинила же до сих пор, и башмаков хватит, еще крепкие. — А мне куртку? — сонно спросил Ванятка и засвистел носом. Не дождался ответа. «Давайте спать», — приказал, наконец, отец. «Завтра рано разбужу, горшки обжигать буду. Вот бы, Шурок, твоему учителю посмотреть и ад, и Наверное, никогда не видывал, как обжигают горшки. Подивился бы. А устал я что-то за нынешний день. Спим». Утром батя не толковал больше про учителя, Не хвалил его. Мамка не дивилась до слез на Шурку, как он вытянулся. Не вспомнили они ни словечко и про высшее начальное училище. Позабыли даже, что наобещались вчера перешить отцу в двубортный праздничный пиджак или распороть материну шерстяную юбку, чтобы было в чем сыну бегать в школу. Точно все, что произошло вечером в избе, приснилось ему. Отец, озабоченно неприступный, в багровых отблесках жаркого огня, полыхавшего в печи, возился с горшками, сидя на табуретке у шестка, скрипя кожей, стуча кочергой, бронясь в полголоса, когда у него что-нибудь не получалось так, как ему желалось. Мамка, простоволосая, раскрасневшаяся от печки, гремела посудой и не жалела своего большого, затянутого туго фартуком живота, наклоняясь к чугуну и ведрам, носясь в сене и обратно хлопая дверью. Отец и мать были поглощены постоянными заботами. У них минуточки нет свободной, чтобы передохнуть, вспомнить вчерашнее. Шурка почувствовал, что невозможно торчать в избе без дела. Он мог бы, как это он любил, помочь отцу, когда тот, сидя на полу в сенях, начнет обливать готовую посуду в корыте хлебной жидкой обарой, как бы тушить ею огненные шипящие горшки. Пар будет клубиться в сенях, рваться на улицу, словно в быковой бане, когда там моются хозяева и не жалеют горячей воды. «Только не зевай!» Поворачивайся таскать рогулька из печи, из огня, горшки, носи все не к отцу. От раскалённой до красна посуды рогулька будет то и знай вспыхивать. Ее надо вносовать в корове чугун с помоями. Забава горячая, веселая, но тогда опоздаешь в школу на первый урок. А этого делать нельзя. Чтобы не мешать отцу и матери, не завидовать понапрасну, Шурка, наскоро поев, собрал книжки и тетради в холщевую сумку, втиснул босые ноги в старые сохшиеся башмаки. Он сбегал с крыльца, когда отец неожиданно накликнул его, высунувшись в сене. «Горшки-то учителю! Забыл!» Шурка почему-то притворился, что не слышит, завернулся за угол дома. Но мамка не поленилась, догнала и сунула ему в руки свою обещанное кринку со сметаной, завязанную в чистый головной платок. «Успеются, горшки не пропадут, отнесешь завтра», — шепнула она, запыхавшись, переводя дух. «На-ка, возьми, поскуснее горшков припасла. К тете Клаве в усадьбу не минешь самой с молоком идти, не справится тебе с двумя кринками». Держи крепче, да не поскользнись с дорогой, Не упади, смотри под ноги-то. От неожиданности и волнения Шурка чуть не выронил материн подарок Григорию Евгеничу и Татьяне Петровне. «Разобьешь кринку, куда полетел, сломя голову? Чего забыл?» — забеспокоилась мать. «Осторожнее неси, слышишь?» Шурка вернулся в сени. Отобрал по указанию отца из гулкой колокольни два хорошеньких звонких горшочка – полуведерник и четвертник. Необычных коренастых пузатых, а особого фасона – высоких, с узкой поясницей, точно перетянутых ремешком. Снизу наполовину красных, сверху раскрашенных обарой в коричневую, с блеском хлебную позолоту с разводами – и сцепив горшки за тонкие губы пальцами, понес их свободно в одной руке, а из другой не выпускал тяжелую кринку в платке. Добрался благополучно до школы, свалил ношу на кухонный стол, крикнув в сторожихе о графине, что это такое и кому, и, сделав дело, тотчас забыл про него». Кинулся, как всегда, в класс, забросил сумку в парту, вернулся в коридор, заглянул в мешишко с едой. Вылетел на двор пошляться последние до звонка минуточки, поболтать на волю с ребятами. И скоро утонул с головой в водовороте школьных новостей и интересов. И очень удивился, не сразу понял, о чем говорит ему Григорий Евгеньевич после урока, Поймав в классе одного, щелкая ласково полбу. лбу. Ну, спасибо. Твоему отцу, матери, тебе за доставку. Самая большая благодарность. Ах, какое великолепное мастерство, Саша! Ты присмотрелся и не догадываешься. Она свежий глаз, хоть на выставку. Я поставил одну красоту на книжный шкаф наверх. Другую красотищу на этажерку, как вазы. Хочешь посмотреть, полюбоваться? Приходи в Большую Перемену, есть картошку со сметаной». Шурка пришел, картошку есть не стал. Горшки на шкафу и этажерке показались ему не отцовы, еще красивее. Непонятно было, почему Григорий Евгеньевич читать Яна Петровна Ничего в них не поставили, тех же лиловых, осыпающихся подснежников, что торчали в расписном кувшине или начавшую зацветать черемуху. Он вызвался сбегать на гримец за черемухой, да помешал Аграфенин звонок. Но и без черемухи и подснежников горшки были прелесть. Одно загляденье. Удивительно только, почему их никто не покупал у бати, Шурка сказал об этом Григорию Евгеньевичу, и тот не знал, что ответить. Шурка обещал притащить в школу корчагу, подкорчажник, крохотный кашничек-кулачник и еще какой самый фасонистый горшок, что попадется на глаза. Григорий Евгеньевич смеялся, говорил, что у него не хватит жалования расплатиться за такое богатство. Потом он задумался – переспросил Шурку, много ли у них готовой посуды, возили ли на базар, почему нельзя попросить у соседей лошадь, съездить с горшками и продать их. Красота на шкафе и этажерке как-то померкла, по крайности для Шурки. Конечно, о книжном шкафе и этажерке было донесено немедленно кому следует. Красота опять зажглась, засияла пуще прежнего. Отец и мать снова порадовались. Но тут же батя расстроился из-за горшков. Куда их девать и как жить дальше? Надо пахать херовое, садить картошку, сеять лен. Аладин Мирин на трех ногах скачет. Ни у кого другого лошади не выпросишь. Сами пашут. И хлеб в доме ели из последнего.